Даже в Натингемских пабах выпивку не подают так рано, как в Троянских тротториях. Встретить калашара на площади стало для Маркуса целью, ради которой он заставлял себя просыпаться пораньше и выбираться из-под перины, которую хозяйка мотеля набила невещем. Перина кололась мелким пером, пахла дегтем и весело, как полное дождя облака. Начну день со стакана красного», – думал он, умываясь холодной водой. Электричество снова пропало и снизу слышались хозяйкины проклятия. «Стакан красного и утреннее солнце на площади. Вот что мне сейчас нужно». Удивительно, но когда он явился в колонну, там никого не было. Ветер дул с моря, и на террасе было холодно. Так что он зашел внутрь и заказал вино. Не успел подавальщик поставить на стол графин, как двери кафе захлопали, и нарядные посетители повалили валом. В церкви закончилась пасхальная служба. Маркус оглядывался в поисках клашара, но его не было видно. Ветер усилился, и полотняный навес над террасе наддулся, словно парус. Хозяин кафе появился в мокром пиджаке, занял свое место за стойкой и принялся рассказывать своему камерьере, что Падре Аулалио был сегодня на высоте. Утром Иисус пришел из Вифании и учил народ. Старейшины искушали его вопросами и хотели арестовать его но боялись сделать это открыто из-за народа. Какая-то толстуха в красной шале, сидевшая в углу, вдруг принялась стучать стаканом по столу, а потом затянула молитву, заставив всех обернуться. «О, сеньоры! Фадими уно струмента дэла до Дови иодио факи о порте море!» «Как не было у тебя в юности голоса, Агастина, так и нет его!» произнес кто-то от дверей, и Маркус встрепенулся. Дверь хлопнула от сквозняка. Знакомый оранжевый брезент вспыхнул у барной стойки. Женщина поднялась, вгляделась в говорящего и хрипло закричала. «Кто бы говорил, Пинникелло! Все знают, что ты глух на оба уха, а видишь только одним глазом, да и тот давно смотрит на переносицу. Иди лучше привяжи покрепче свою посудину, а то ее ветром унесет в море, и тебе будет негде спать». «Скоро я сам выйду в море», — сказал Клашар, снимая свой непромокаемый плащ. Хотел сегодня покрасить лодку. Взялся с самого утра, да погода подвела. Публика заговорила, засмеялась, и Маркус удивился сам себе. Ему захотелось встать и громко сказать, что Клашар говорит правду, что он сам помогал ему распаковывать новый мотор. Хозяин похлопал Клашара по плечу и протянул ему стакан, показывая рукой в тот угол, где сидел Маркус. Клашар кивнул, повесил плач на гвоздь и направился к столику. «Скорее снег пойдет на пасхальной неделе, чем эта лодка сдвинется с места!» — крикнула толстуха, пробираясь к выходу. «Скорее всю деревню засыплет апрельским снегом, будто пухом из ангельских перин, чем ты отплывешь хоть на милю от берега. Господь наш отказался пить то, что ему наливали. Он молился за своих мучителей, и наступила тьма». «Совсем сдурело», — пробормотал старик, усаживаясь возле Маркуса. Его свитер был заляпан краской а на руках виднелись свежие царапины. С тех пор, как кузнец помер, она свои умения растеряла и заработать ничем не может. Что до снега, то его в Троянов в последний раз еще при лонгобардах видели. «Мне не наливай, вечером поработать хочу». «И куда вы так торопитесь? Будь я здешним жителем, никуда бы не рвался. Лежал бы на палубе и смотрел в небо. А зимой устраивался бы сторожем на чью-нибудь виллу или в тот же Бриатика». «Что ты меришь, парень?» — сердито спросил старик. «Я ведь говорил тебе, что и мой враг. Если бы я мог его поджечь, то сделал бы это. Но весь холм не сгорит, даже если поджечь его с четырех концов. Все, что тут можно сделать, — это дать дому развалиться самому, а всему остальному намертво зарастило пухами. «Ну, этого долго придется ждать», — примирительно засмеялся Маркус. «Строение крепкое. Раствор, небось, на яичном желтке замешивали. Или на крови теленка». Без крови там точно не обошлось. Старик посмотрел ему в лицо прозрачными трезвыми глазами. «Ты должен понять, что Бриатика — это зло». Стоило хорошему парню стать его владельцем, как он превратился в Брутучеффо, а потом и вовсе умер. «Женщину, которую я любил, здесь погубили» а моего друга прикончили в эвкалиптовой рощи на границе поместья. «Да, вы говорили, но подобная история могла случиться где угодно». «Где угодно, говоришь?» Старик выпрямился на стуле и хмуро уставился на собеседника. «Ладно, я расскажу тебе историю, которая могла случиться только здесь. Знаешь ли ты, что в Италии не отпевают тех, кто покончил с собой? Их хоронят за оградой кладбища» а там сплошной песок. Это я как смотритель тебе говорю. Непростая у вас работа. Зато не каждый день. Усмехнулся Клашар и некоторое время сидел молча, опустив голову. Потом протянул руку, взял Маркуса в стакан и допил то, что оставалось. Одного такого я привез однажды на окраину кладбища, чтобы похоронить на пустыре. В тот день я не ожидал похорон и был немного не в форме. Сержант, который привез покойника, сказал, что гроб доставят к полудню, а мэрия потом позаботится о гранитной плите. «В деревне», — сказал он, — «вырубилось электричество, в морге сломался холодильник, и держать самоубийцу негде». Это был неожиданный мертвец. Мне пришлось бегом бежать к воротам Чеметерио, куда его привезли завернутым в белый мешок, так что я был довольно зол и толком не успел протрезветь. Я ввез его на своей тележке по гравийной дороге безо всякой учтивости. Думая о том, что могильщики явятся не скоро, и мне придется сидеть там на жаре одному и заполнять табличку. А бирку с именем служитель морга засунул неизвестно куда. Ее еще найти надо. На самой окраине под колесо попался камень. Тележку тряхнуло, и покойник свалился прямо на чужую могилу. Я взбесился, наклонился над ним, и стал пинать этот белый кокон, валявшийся в кладбищенской пыли. «Филью депутана!» — кричал я. «Зачем ты свалился? Как мне теперь затащить тебя обратно?» Хорошо, что подошли могильщики. Они были довольны срочной работой, так что дело пошло проворней. Потом я отыскал бирку и принялся надписывать табличку. «Так положено. Безымянных могил не бывает». Увидев имя покойника, я очень расстроился, ведь я близко знал его мать. А прочитав даты его рождения и смерти, я сразу протрезвел, сел на землю и заплакал. Кто же это был? Маркус подлил старику вина, но тот отмахнулся. Могильщики подумали, что я черте ловлю. Бросили работу и стали надо мной подшучивать. Потом приехал столяр с гробом, и мы довольно быстро закончили, забросав могилу дерном. А потом я вернулся на катер, хотел умыться и увидел в зеркале, что у меня выпали все волосы до единого. Воскресные письма к Падре Эулалио. Апрель. 2008 год. Утром обнаружил в аквариуме двух дохлых гопи и велел сержанту закопать их в горшке с фикусом. Там уже несколько штук закопано. Рыбки в участке не приживаются а я упорно покупаю их в магазине на улице Лукка. Странно писать об этом здесь, но ведь мы договорились, что я стану писать о том, что меня тревожит. Смерть Гупи тревожит меня довольно сильно. Моего сержанта тревожит только повышение. Он сторожит почтальоншу каждое утро, чтобы я не заметил письма, где ему предлагают перевод на север. А письмо все не приходит, потому что рекомендацию попросили у меня, И я написал, что парню еще лет пять нужно походить в сержантах. Ты просил меня записывать мысли о религии, но они посещают меня довольно редко. В книге, которую ты дал мне два года назад, я все еще читаю 29 девятую страницу. Там рассказывают историю о человеке, отказавшемся прийти в пепельную среду в церковь и несколько дней спустя погибшем при охоте на вепря. Если подумать, сколько я пропустил пепельных сред, вербных воскресений и дней эпифании, то на охоту мне лучше не соваться. Но ты ведь знаешь, падре, почему я не показываюсь в церкви. Все утро сегодня думал о второй версии убийства троянского парня, поскольку первая не выдерживает критики. Вторая версия такова. Трофей, ради которого пристрелили хозяина отеля, достался троянцу случайно, по стечению странных обстоятельств. Парнишка возвращался с танцев и решил срезать дорогу, перебравшись через стену Бриатика. Место, где все деревенские это делают, находится в 20 метрах от поляны с беседкой. Я проверил. Он вывалился и прямо на место преступления. Спугнул убийцу в тот самый момент, когда тот собирался обыскать тело. «Ты скажешь, что я рассуждаю в духе сеньорины Понте, рисуя пальцем в воздухе. На это я возражу тебе». Моя интуиция подкреплена двадцатью годами в полиции, знанием деревни и университетским дипломом. Уверен, что спустя три недели убийца встретился с троянцем в роще. Похоже, он оглушил парнишку, когда тот наклонился к деньгам, которые покупатель нарочно уронил на землю. Там, наверное, было несколько мелких купюр, упакованных в солидную с виду пачку. Потянешь за резинку, и деньги разлетятся под ноги. Это старый трюк. Называется неаполитанская затрещина. Потом убийца нашел то, что искал, и хотел было отправляться домой с добычей. Однако, наклонившись, чтобы прикинуть, сколько пролежит его жертва, он увидел кровь, бегущую из проломленного виска. Троянец упал на камень. В этой роще полно булыжников со временками каменоломни, которые год не могу добиться, чтобы расчистили дорогу. Убийца запаниковал. Схватил кусок проволоки. Сделал петлю. Потащил мертвеца на рынок и оставил там в корыте с солью. Зачем ему понадобилось сделать из убитого троянца двухметрового тунца, я не знаю. Это за рамками моего воображения. Но я непременно спрошу у него, когда дойдет до серьезного разговора. Садовник. В тот день я даже не заметил, как добрался до трояна. Апрельский дождь был не слишком холодным, но меня била дрожь, и я шел очень быстро, почти бежал. Обычно дорога в деревню занимает не меньше часа, и я беру с собой пса, чтобы разговаривать с ним по дороге. В этот раз зампа остался во фригеле. Мне было не до него. Но, не пройдя и километра, я увидел, что он трусит за мной по обочине шоссе с независимым видом. Спустившись в деревню, я миновал церковь и невольно подумал о ней словами Паулы. Портал украшен фронтоном с розеткой фасад облицован зеленым мрамором заметив священника стоявшего в дверях церкви я подумал что сказала бы о нем паула хитрый падре человек с виноцветными волосами погляди на эти птичьи глаза идущие вниз от переносицы у дома понта не было никакой ограды ее заменяла живая изгородь из кустов терновника за ними виднелись пара яблонь и запущенный розарий а дальше белела стена небольшого дома со скошенной крышей. Калитка держалась на двух вкопанных в землю столбах. Я толкнул ее и направился к дому, разглядывая розовые кусты, занимавшие добрую четверть сада. На крыльце дома мелькнула тень. Дверь стукнула, и я невольно сделал шаг назад. «Господи, бри!» Это была женщина, белолицая, с высоко поднятыми светлыми волосами заколотыми гребнем. Она сбежала по ступенькам крыльца и направилась ко мне. В руках у нее были ножницы для стрижки кустов. Зампо стоял на садовой дорожке, опустив голову и слегка показывая зубы. Это означало, что он сторожит хозяина, хотя с виду безмятежен. Соседка как раз принесла еду. Женщина подошла поближе. «Зачем ты пришел, мой мальчик?» «Не можешь успокоиться». «О, я знаю». Я молчал, чувствуя, как пальцы наливаются знакомой тяжестью. За все время, что провел в Бриатике, у меня еще не было ни одного приступа. Нет, был один, с непривычки, когда весь вечер пришлось стучать по клавишам. «Ты так похудел!» Она качала головой, как фарфоровый китаец, от плеча к плечу. Глаза у нее были чистого синего цвета. Такой цвет в моей коробке с красками назывался персидской синью и закончился одним из первых. Глаза были хороши, но их портило беспокойное движение зрачков. «Скоро ты станешь свободным», — сказала она. «Я тебе помогу. Я прочла записи твоей сестры и знаю, что мне делать. А пока этот день не наступит, я не стану чесать волосы и стричь ногти. Честное и благородное слово». «Я попозже зайду», — сказал я, спрятав опухшие кулаки за спину. «Странное чувство испытываешь, когда тебя принимают за кого-то другого». Женщина пожала плечами и вернулась на крыльцо, заметив перед этим, что мой отец, который работал на днях в саду, разбросал все камни на заднем дворе, да так и оставил в беспорядке. Я свистнул пса и пошел, почти побежал к калитке. Мне казалось, что мой уход расстроил хозяйку и что она смотрит мне в спину». Но, обернувшись, я увидел, что на крыльце никого нет. Мать Петры могла бы сойти за англичанку, думал я, возвращаясь с нищим в богадельню. В ней нет ничего южного, местного. Ни мелких черт, ни порывистых движений, ни шелковичных теней под глазами. Такую женщину можно увидеть в лондонской кинохронике времен Второй мировой. впалые скулы. Фетровая шляпка надвинута на выгнутую бровь. Подрисованные бежевым гримом чулки. Лопатки сведены в ожидании воздушного налета. На туфлях черная мягкая пыль или известковый порошок. Петра. В тот день, когда лицо утонул, на гостиничном пляже ни души не было. А на бесплатном, за скалы, маячил Дучи в своих обвислых трусах, махал руками и бормотал что-то угрожающее. Дуче это я его так прозвала». На самом деле это просто худыш без имени, коротконогий и страшно волосатый. Вечно он стоит на камне и принимает разные позы. Особенно любит руку вытянуть и гордо осматриваться. С тех пор, как на берегу разбили школьный палаточный лагерь, Дучи стал появляться чаще. Дети угощают его печеньем, будто пса. Печенье бросают прямо с уступа, на котором стоит кухонная палатка. Мама говорила, что там есть казан для риса и плита, которая топится углем. От школьников много шума и грязи. Я слышала, как постояльцы жаловались на музыку, которая в ясные ночи слышно даже в отеле. Маленький пляж, на который дети спускаются прыгая по камням, будто веслоногие лягушки, уже завален обертками от мороженого и апельсиновой кожурой. Ладно, зато нашим деревенским теткам есть где подработать. У волнолома я встретила китаянку и дальше мы пошли вместе через парк». Она сказала, что за апрель получила пару записок от хозяйки, где та утверждает, что дважды застала массажный салон пустым, а у двери обнаружила недовольных пациентов. Эти записки обычно немногословны, потому что дело не в тексте, а в самом факте получения, вроде черной метки у пиратов, только у нас они голубые. «Иногда я не высыпаюсь», — сказала китаянка мрачно. Вот и приходится днем наскоро прилечь, где ни попадя. Угораздило же вдову заявиться в это самое время. Когда мы подходили к отелю, то наткнулись на двух позитанцев, что промышляют на паркинге. Открывают машины пляжников. Кошельки потрошат и подкидывают потом в железную урну. Кошельков в ней бывает не меньше, чем трески в рыбацкой корзине. Позитанцы протрусили мимо нас с озабоченным видом. Один из них произнес «Ома анегато» — утопленник и тут меня кольнуло тревожное предчувствие. Я даже остановилась. Левую ягодицу будто крапивой хлестнули. Мы с китаянкой только подходили к аллее, как уже стало ясно, что случилась какая-то дрянь. На паркинге толпился народ. По газону ходили полицейские в форме. На лужайке перед главным входом стояли санитарные носилки. А на носилках лежал мертвец. Это я сразу поняла. Мертвецы лежат не так, как живые. Они похожи на фигурки воинов, которые до сих пор находят в троянских склепах. Когда мы подошли поближе, меня заметил фельдшер Нёки и заорал, не стесняясь полицейских. «Смотри-ка, на нем куртка, как у нашего капитана. Красная ветровка с медведем». «Да что куртка? Это же сам лесопро и есть». «Не может этого быть». Договорю да говорю тебе, это он, Петра». Он вытянул шею и сморщился. «А задница у него крепкая, как у молодого». Выглядит даже лучше, чем лицо. Кой черт понес его купаться в такую погоду? Кроме куртки на теле ничего не было. Море стянуло человека штаны и ботинки, а куртка была завязана шнурками у подбородка и удержалась. Мертвец лежал ничком. Он казался неестественно белым и длинным. Наверное, море долго его полоскало, вытянуло все краски и расплющило, будто крабовый панцирь. Комиссар, что стоял у машины с мигалкой, заметил меня и знаком велел подойти. Нёки пошел было следом, но передумал и повернул к себе в амбулаторию. А мне комиссар сказал сурово. «Где вас носит, сестра? Почему на рабочем месте не сидите? Полный отель народу, а поговорить не с кем. У постояльцев провалы в памяти. Администратор в городе. А костелянша заперлась у себя и рыдает. А разве старшая сестра не здесь?» Я оглянулась и сразу ее увидела. Пуля сидела на скамейке в парке. Ее желтую вязаную кофту издалека видно. Она ее поверх формы надевает, несмотря на запрет. «У нас тут столько запретов, на всякий чих не наздравствуешься». Мне показалось, что Пуля плачет. Но, подойдя поближе, я поняла, что она просто сидит, опустив голову. Я села рядом и стала гладить ее по спине. «Кто из персонала отвечает за купание стариков?» Комиссар подошел к нам, сердитый и взъерошенный. «Но я, например...» Я продолжала гладить спину Поле. «И что с того?» Погибший купался один, нарушая правила. Так что отель за него не отвечает. Он ходил в заброшенные туфовые каменоломни. Там даже гулять опасно, не то что нырять. Вы ведь его в лагуне выловили, верно? Его не мы выловили, а рыбаки. Комиссар ткнул пальцем в сторону деревни. «Завтра рыбный рынок в Мете. Вот они и вышли в море в ранних сумерках. Еще повезло, что тело заметил какой-то придурок, отиравшийся на диком пляже. Принялся бегать и кричать. Вот рыбаки и услышали. А то до сих пор болтался бы ваш капитан в приливе с голым задом». «Ох, господи!» пуля резко встала, отбросив мою руку. «Не могу я вас слушать!» «Хороший человек умер, а они зубы скалят!» Проводив ее на кухню к повару, который не мог отлучиться и ждал новостей, я спустилась в свою комнату, подняла матрас и достала бутылку коньяка, найденную в хамаме, за шкафом с полотенцами. От бутылки почему-то пахло лечебной грязью. Я припрятала ее на черный день. Я и подумать не могла, что черный день настанет ровно через 48 часов. Когда я спускалась в подвал, Полицейская машина включила сирену, чтобы разогнать зевак с дороги и уехала. Вслед за ней подалась машина из больницы. Капитана повезли в морг. Может быть, его положат на тот же самый железный стол, на котором лежал Бри. Моего брата вспороли как рыбину, как касатку на палубе китобоя. Выпустили из него потроха и швырнули в трем, в заморозку, в небытие. Теперь то же самое сделают с его убийцей. Жаль, что он успел прожить в три раза больше. «Гори в аду, ли, сопра!» — сказал я вслух, устроившись в прачечной на ступеньках, и стала пить коньяк прямо из горлышка. Коньяк был мерзким на вкус, зато крепким на удивление. Не прошло и двух минут, как перед глазами у меня поплыли блестящие паутинки. Руки стали неметь, и пришлось спуститься в подвал и прилечь на тюках с бельем. Прошло 49 дней с тех пор, как я начала искать убийцу брата, и меньше суток с тех пор, как я предъявила ему обвинение. Теперь он мертв. Почему же я не чувствую, что мой брат отомщен? Этот Ричард оказался тем еще зельем, почти анисовки, которой я отравилась на втором курсе в Кассино. Я чувствовала, что по лицу бежит горячий пот. Трещины на потолке слились в одну большую черную змею. Она шипела. И показывала длинные извилистые жало, издали похожие на хлебный нож. Я вцепилась руками в края тюка и представила себе, что лежу в лодке и меня медленно несет к берегу. Потом я увидела брата, входящим в подвал. На нем была белая льняная рубашка, шорты и шлепанцы на босу ногу. Я хотела окликнуть его, но зубы у меня смерзлись в ледяной ком, а язык метался за ними, не в силах растопить этот лед. В волосах у брата сверкала соль, похожая на искусственный снег. В декабре его раскладывают в витринах троянских лавок, чтобы напомнить о том, что где-то бывает зима. Брат спустился по ступенькам и пошел в сторону машины, в которой сушили белье. Машина занимала всю стену. И люк у нее располагался не спереди, как у остальных, а сверху. Чтобы засунуть в нее не, мне всегда приходилось вставать на стол. Брат тоже встал на стол. Открыл люк и спрыгнул в машину. Она включилась само собой. Загудела и принялась вращать брата в сушильном барабане. Я видела его лицо в стеклянном окошке. Лицо появлялось там каждые несколько секунд. Такое же безмятежное, каким было в тот день, когда я увидела его в последний раз. Я помню 1 марта так ясно, как помнят день собственной свадьбы». Начиная с той минуты, когда я сошла с автобуса и направилась к нашему дому. Помню, что мне не попалось по дороге ни одного человека. И я подумала, не женится ли кто-то, хотя церковные двери были заперты. У самого дома я столкнулась с незнакомой женщиной. Она смотрела на наш сад, вытянув шею, как будто там не росли такие же розовые кусты, как повсюду в Трояна. «Петра — Петра! — услышала я за спиной. — Тебе комиссар дозвонился? «Комиссар?» Я увидела соседку, стоящую на своем крыльце. Но да, его сержант приходил за твоим номером телефона. Ворвался с позаранку. Перепугал мои гуси своей мигалкой, как будто пешком два шага не мог пройти. А теперь тут еще зеваки собираются. Ради бога, синьора Джири, что случилось?» «Твоего брата нашли мертвым в целой груди соли. В корыте для рыбы. Беги на рынок, я за матерью присмотрю». Она повернулась и исчезла в доме. На слабых ногах, не поднимая глаз, я дошла до причалов. Миновала портовые склады и свернула было к рынку, где виднелись полицейские машины. Но тут ноги у меня подогнулись. Я села на парапет и повернулась лицом к лагуне. Пенекелло стоял на носу своего катера и делал мне знаки. «Когда старик умрет, он оставит катер мне», — говорил брат. «У него все равно никого больше нет». Тогда я продолжу то, что мы с ним не успели. Починю генератор, отшлифую пол, покрашу камбус, название придумаю. Нужно было вставать и идти туда, где желтели полицейские ленты. У первого павильона толпился народ. Было видно, как жестяные столы для разделки выносят на улицу. Торговать все равно придется. Смоют кровь полевая и шланга, как делают с рыбьей кровью и чешуей. Потом вынесут тело, наведут порядок и будут торговать. Что она сказала? «В корыте с солью на рыбном рынке». На какое-то мгновение я показалась себе ужасно старой и больной, но это мгновение было тут же сметено неведомым прежде бешенством. Меня залило плотным, тяжелым, невыносимым жаром с ног до головы. Я слезла с пропета, взяла туфли в руки и пошла к брату.